Глава двадцать шестая. Макс. Аня плотно и тихо закрыла за мной дверь. Она навсегда вычеркнула меня из своей жизни. Сухо щелкнул замок, как взведенный курок. Сердце упало в холодную пустоту. Я стоял в полутемном коридоре и не знал, что делать дальше. Я не мог потерять эту девушку. Но я ее уже потерял. Какой же я подлец и идиот! Надо было давно объясниться с Саней, рассказать ей всю правду. А что сделал я? Тянул время и продолжал врать. Машинально вошел в свою комнату. Больше мне тут делать нечего. Кинул спортивную сумку свои вещи и сел на крашеную табуретку, которую мне подарила Валя. Я влез в жизнь этих людей, пользовался их добротой. Я обманывал не только Аню, но и Валю, Олежку, даже дядю Сашу. Ведь и он не знает всей правды. Я не успел попросить у Ани прощения. Да это теперь уже и не имело значения. Что ей мои запоздало извинения. Я оскорбил ее тем, что участвовал в этом проклятом паре. Ведь мог давно прервать идиотский спор с Богданом, а я об этом даже не думал, придурок. Так чего же теперь рвать на себе волосы? Поздняк метаться. Уходить из квартиры мне не хотелось. Но я не имею права больше здесь оставаться. Убогая коммуналка стала моим домом. Невероятно, но факт. Тут я был счастлив как никогда. Если только в детстве, когда условности не важны. Да ты просто о них еще и не знаешь. А потом обрастаешь правилами поведения в обществе, нужными связями, статусами и прочей ерундой. И жить уже без этого не можешь. Боишься уронить собственное достоинство. А тут я не думал об этом. Не перед кем было пыжиться от собственного величия и общественной значимости. Я привязался к соседям, они стали мне родными. Хорошие, добрые люди, без лицемерия и фальши, простые, искренние. Аня права. Не все можно купить. Я прикоснулся к незнакомому для меня миру и все разрушил. Как слон в посудной лавке. Грубо вмешался в жизнь девушки, ворвался к ней непрошенным гостем, И я полюбил ее, полюбил впервые в жизни, был счастлив, а теперь все кончено. Я прошел на кухню, сам не знаю зачем. Надеялся, что Аня выйдет попить чая? Нет, не выйдет. Аня в своей комнате, скорее всего, снова плачет из-за меня. На душе пусто, гадко. «Я сам во всем виноват, больше никто!» Погладил Ваську, лежащего на подушке на подоконнике. Он поднял голову и громко замурчал. Услышал тяжелые мерные шаги. «Дядя Саша, больше некому!» «Что, с Аней поругался?» Он выключил закипевший пузатый чайник на плите, плеснул в бокал кипятка. «Слышал, как она плачет у себя!» Хотел зайти, но подумал, не стоит девчонке в душу лезть. Не поругался. Я ее обидел, ненарочно, просто так сложилось. Дурак я, короче. Дядя Саша налил чай еще в одну кружку и протянул мне. «Пошли ко мне, посидим, поговорим». Комната дяди Саши похожа на музей. Кораллы, раковины, какие-то латунные штуки от корабля, даже небольшой люминатор на стене. А в нем фотография бескрайнего синего моря. Яркие туземные маски, копье и стрелы. Сплошная экзотика. На тумбочке модель парусника. Его дядя Саша собирает вместе с Олежкой. Мальчишка мне хвалился. Рассказывал захлеб, как сосед купил набор для моделирования и теперь они почти каждый вечер сидят и клеят пиратское судно с черными парусами. Дядя Саша кивнул мне на потрепанное кресло, сам уселся в такое же, напротив. Пододвинул обшарпанный журнальный столик. — Может, по сто грамм? — предложил он. — Можно, — кивнул я. — У меня есть кубинский ром. Гадость редкостная, но настоящий. «Пойдет. Мне сейчас все равно, что пить», — честно признался ему. Вкус у настоящего кубинского арома довольно мерзкий, хотя пахнет неплохо. Его нюхать надо, а не внутрь употреблять. Молча выпили по рюмашке. Дядя Саша понял мое состояние и налил еще. Я не возражал. «Знаю, не полегчает, но, может, хоть чуть отпустит». «Ну, выкладывай все как есть». Сосед поставил рюмку из дешевого стекла на ободранный полированный столик и закусил карамелькой. И я рассказал ему все. Дядя Саша совершенно справедливо обозвал меня полудурком. Потом подумал и добавил еще несколько нецензурных эпитетов в мой адрес. Я промолчал. Он прав. Тут уж ничего не попишешь. Мне надо поговорить с ней. Хотя бы для того, чтобы просто попросить прощения. Но Аня меня слушать не будет. Хотелось завыть на луну от тоски и отчаяния. И правильно сделает. А ты чего ожидал? Что она будет гордиться и радоваться, что два богатеньких мужика поспорили на нее? Я дожевывал последнюю карамельку из вазочки. Нервы давали о себе знать. С роду не ел ничего подобного. Крошенный сахар с ядреным химическим вкусом малины. Не знаю, что делать. Без Ани жизнь бессмысленна. Безумная злость на самого себя. Думать ни о чем не могу, кроме нее. «Верю», — кивнул дядя Саша. «Это пройдет». — Точно говорю. Но пустота останется. — Ладно, пойду. — Спасибо, что выслушали. Поднялся я со скрипучего кресла. — Сядь, не мельчаши! — жестом остановил меня дядя Саша. — Я кое-что в жизни повидал, и у женщинах не хуже тебя разбираюсь. Мой тебе совет. Подожди пару дней... «Не звони ей, не зли девушку лишний раз. Пусть немного успокоится, а потом приходи». «Нет, Аня меня и на порог больше не пустит». «Это я знал точно». «Пустит. Она добрая. Ты цветы, вино, конфеты не приноси. Банально. Но и с пустыми руками приходить тоже негоже». Прямо как загадка в сказке. Без подарка, но с подарочком. Или я туплю. Ты старших слушать не умеешь. Женщине внимание важно, а не формальность. Миллионами ворочаешь, элементарных вещей не знаешь. Сделай что-нибудь своими руками и подари. Фенечку, что ли? Или лобзиком разделочную доску вырезать, как в детстве для мамы, Безнадежно усмехнулся я. «Не Цыкнул на меня сосед. «Прояви фантазию!» «Ну, не знаю, на дороге под ее окном напиши «люблю, прости». Розовыми лепестками усыпь наш коридор, как ковром. Нарисуй на ее окне на стекле букет. Второй этаж добраться вполне можно. Я помогу лестницу подержать. Или ты рисуешь плохо?» А эта мысль, как бы абсурдно ни звучала, приободрился я. Она хотела сердца в подарок, и я ей его подарю. Сделаю сам и подарю. Думаю, Ане понравится. По крайней мере, хоть смогу у нее прощения попросить. А потом начну все сначала. Буду ее добиваться. Докажу, что я не такой уж и подлец, каким предстал перед ней. Ну вот, другое дело. Дядя Саша похлопал меня по плечу. «Дерзай! А я постараюсь тоже передание за тебя словечко замолвить». «Не надо», — попросил я. «Только хуже будет». «Не боись, я аккуратно. Во мне умер дипломат, точно тебе говорю. Поверь, все наладится. Нравишься ты ей, это даже я заметил. Помучит и простит». У женщин всегда так, а Аня добрая. Я просидел у дяди Саши допоздна. Пили ром, говорили за жизнь. У дяди Саши проблемы с работой. Поменяли график дежурств в порту. Теперь все неудобно, но что делать? Или терпеть, или искать новую работу? Предложил ему подобрать подходящую должность в клубе с достойной зарплатой, но он отказался. «Я же моряк, хоть отставной. Мне без моря никак. Так уж хоть в порту поработать, все лучше». После пятой или шестой рюмки Рома сосед признался, что Валя ему очень нравится, и Олежка как родной. Своих детей у дяди Саши нет, он давно овдовел. Дядя Саша привязался к мальчишке и уроки помогает делать, и за город все вместе отдыхать ездят. Парню в этом возрасте нужен отец или тот, кто может его заменить, надежный старший товарищ. Поэтому и съезжать из коммуналки дядя Саша не хочет, боится потерять связь с Валей и Олежкой. А Вале он о своих чувствах ничего не говорит из-за большой разницы в возрасте. Зачем ей, полной жизни, вдовы отставной моряк не первой молодости? Я посоветовал ему все-таки поговорить с ней. Мне кажется, Валя ему тоже симпатизирует. Тут, по крайней мере, никто никому не врал, как я, Аня. Можно просто пообщаться по душам и рассказать все, как есть. А уж Валя пусть сама решает, хочет она замуж за Сашу или нет. На ночь я остался в коммуналке. Похоже, это моя последняя ночь здесь. Утром на кухне столкнулся с Аней, хотя к этому не стремился. Я и хотел ее видеть, и боялся попадаться ей на глаза. Было перед ней стыдно. Аня на меня не смотрела, лицо бледное, глаза опухшие, вид поникший. И это все из-за меня. Снова почувствовал себя негодяем. Осторожно подошел к ней. Она отшатнулась, как от чумного но глаз на меня не подняла, смотрела в пол. «Аня, прости!» — тихо попросил я. Она ничего не ответила, только еще ниже опустила голову, резко отвернулась и почти выбежала из кухни. Давно не разговаривал с отцом по душам, и давно он так на меня не орал. Но было за что. Я рассказал ему все как есть, про пари, про Аню и про то, что я ее люблю. Зачем скрывать очевидное? Праведному возмущению отца не было предела. Я молча выслушал все, что он обо мне думает, и не возражал. А что я мог на это ответить? Все правильно. Я безответственный тип, эгоист, каких еще поискать и просто негодяй, обидевший бедную. И доверчивую девушку. Я заполз в ее душу как змей и поступил как последний хам. Безжалостно поиграл с ее чувствами. И очень хорошо, что я ее люблю. Смогу помучиться и понять, что она испытывала. Аня девушка, хотя и недоверчивая, но умная. Она не простит такого предательства и вероломства и правильно сделает. «Она такая неопытная!» — бушевал отец. «Наивность написана на ее лице. Юная девушка, попавшая в сложную жизненную ситуацию, без поддержки, без родных. И что сделал ты? Не придумал ничего лучше, как посмеяться над ней, над ее чувствами. Мне стыдно за то, что у меня такой недоумок сын. Что скажет твоя мать, когда узнает?» А я ей все расскажу, даже не сомневайся. Пусть полюбуется на единственного сыночка. Отец. Я не предполагал, что все зайдет так далеко и примет подобный оборот. Все начиналось невинно. Я не собирался обижать Аню или смеяться над ней. Искренне признался я. Поверь, мне очень жаль. Ты даже не представляешь, до какой степени. «Ведь я люблю Аню. Можешь не верить, но это так». «Лучше замолчи. Никчемный, бесполезный, беспринципный негодяй. Да ты понятия не имеешь, что такое любовь. Ты заморочил бедной девочке голову. Я знал, что ты холодный эгоист, но не думал, что до такой степени. Девушка из-за тебя может потерять веру в любовь и порядочность». Это не она тебе, а ты ей не пара, чудовище, мерзавец, мерзавец и бессердечный ловелас. Я должен был бы тебя проклясть и выгнать из семьи, лишить наследства, но твоя мать не переживет этого позора. У нее будет нервный срыв. Ты этого добиваешься? Отец опять замолчал, собираясь силами и сокрушенно качая головой. Он вплотную подошел ко мне. В его взгляде читались презрение и злость. Возразить мне было нечего. Он, как всегда, прав. Но что мне делать? Мне необходимо поговорить с Аней. Мне нужно ее прощение. И я безумно хочу быть с ней. Я собрался с духом и рассказал отцу все, что чувствую к Ане. Говорил долго сбивчиво, но выложил все, что было у меня на сердце. Отец немного успокоился и на мою страстную и довольно бессвязную речь ответил, что на месте Ани он меня бы за такие выходки послал бы куда подальше, раз и навсегда. Поэтому совета дать не может. Может только поговорить с Аней и объяснить, куда меня ей следует направить. Однако отец у меня добрый и отходчивый. Он еще немного побушевал, и его гнев улегся. Отец сказал, что попытается уговорить девушку просто меня выслушать. Я отказался. Я же не ребенок, должен сам решать свои проблемы. А от папы мне нужно только понимание и поддержка. Если тебе удастся вернуть расположение Ани, буду только рад. Подвел итог отец. Пробуй, добивайся. «Думаю, такой опыт тебе пойдет на пользу. Это тебе не девица из клубов. Мне от себя светскими дамами, а на деле потаскухи, прости за выражение. Даже смотреть на них противно». Он перевел дух и продолжил уже более миролюбиво. «Признаюсь, не ожидал, что ты так долго сможешь прожить в коммуналке без поддержки и денег». — Я сам от себя этого не ожидал, — честно признался отцу. Тот одобрительно хмыкнул. — За это я снимаю перед тобой шляпу. И напоминаю, что ты еще не расплатился со мной за входную дверь. Так что соберись и иди проверять каталоги. Они на столе в кабинете уже тебя заждались. — Работай, мой мальчик, работай. Труд облагораживает человека. «Ну да, и превращает его в рабочую скотину», — хотелось добавить мне, но я благоразумно промолчал, и так уже проштрафился везде, где мог. Но я еще задержался в салоне. Сел в ренессанское кресло, повертел в руках ларнет, инкрустированный перламутром. Отец сердит, отобрал его у меня. «Не сломай, горе мое! Говори, что еще?» «Это уже не так важно, но тебе надо знать», — рассказал отцу о соседях по коммуналке. Объяснил, почему они не хотят уезжать. Как ни странно, отец обещал подумать, как сделать так, чтобы все остались довольны. Видимо, и он умеет прислушиваться к чужому мнению. Только сначала надо до него достучаться и это мнение донести, что не всегда возможно. И что я раньше не разговаривал с ним о важных вещах? Ведь мы — одна семья, и возникшие проблемы надо решать сообща». Пошел в его кабинет, уселся за старинный резной стол и взял первый каталог. «Возможно, монотонная работа позволит мне хоть немного отвлечься от мрачных мыслей. Хотя вряд ли».